тот то сдвинулось во мне. Точно я, разбежавшись, с усилием перепрыгнул бездонную пропасть. Я как бы опомнился и обрел себя в этом хаосе жизни и смерти. Что может быть страшнее вражеского танка над головой? А под ним я уже побывал. — Где же ваша раны товарищ лейтенант? — Чертыханов осмотрел мой затылок, усмехнулся. Это масло. Смазка накапала. Картер у мотора худой. Все в порядке. На Луговине, на зеленой траве и в черных воронках лежали убитые немцы. Эти вояки уже не дойдут до Москвы. Вторая волна, редкая в лощине и густая справа воржи, с неотвратимой настойчивостью лезла к нашим окопам. Танки, уходя от огня, свернули и тоже двигались рожью. Это была мельчайшая частица вражеской железной лавины, протянувшейся от моря и до моря, которая всей своей мощью обрушилась на нашу землю. И наша рота, тоже мельчайшая частица армии, протянувшаяся от моря и до моря, встала навстречу врагу. И от стойкости сотен тысяч таких же род, как наша, зависели стойкость и успех всей армии. Я кричал в телефонную трубку, надеясь связаться с уворовым, Но голос мой безжизненно глох в самой трубке. А танки шли почти беспрепятственно. Их нечем было остановить. Вдруг в трубке... Послышалось слабое шипение. Телефонист, видимо, найдя обрыв, соединил провода. Я с лихорадочной быстротой закрутил ручку аппарата. Мне отозвался спокойный, сдержанный Стоюнин. Он ответил, что Суворов, отлучаясь, приказал держаться во что бы то ни стало. Что он, Стоюнин, передаст мою просьбу артиллеристам перенести огонь правее на ржаное поле. Я сказал, что иду в третий взвод к Локову. Там немцы не встречают сопротивления. Очевидно, большинство бойцов выбыло из строя. Я приказал пулеметчику передвинуться с ручным пулеметом на правый фланг. Прихватив четырех бойцов и связных, перебрался туда и сам. Мы бежали среди кустов, то припадая, то подымаясь. Я уже забыл о себе. Меня волновала и толкала вперед одна мысль. Добежать вовремя, успеть. Не дать немцам захлестнуть окопы. Немцы скапливались воржи для броска. Казалось, каждый колос лопался и стрелял в нас. На какой-то миг перед глазами возникла картина ночного пожара хлебов. Я спросил Чертыханова, есть ли у него бутылки с горючей жидкостью. Он поспешно вынул и собрал у бойцов еще четыре. «Подожгите рожь», — приказал я. Чертыханов, понимающе кивнул и тотчас исчез среди кустов. Рожь загорелась в трех местах. Дым сваливался на вражескую сторону. Пламя все шире заливало сухую, спелую рожь. Группа немецких солдат, перескакивая через красные, перекипающие лужи огня, нещадно стреляя, рванулась на наши окопы. Бойцы дрогнули, замешкались, оглядываясь. Я уловил. Если человек во время боя оглядывается назад, значит его покинула решимость». Они стреляли бесприцельно, неуверенно. Еще минуты, и бойцы один за другим выскакивали из окопчиков и, пригибаясь, отбегали или отползали. Немцы в расстегнутых кителях, многие без головных уборов, дико крича и стреляя, с разбегу прыгали в траншеи, некоторые перемахивали через них, захватив окопы, задержались. Ненадолго, но задержались. И тут я увидел невообразимое, что может явиться только в сновидении. Откуда-то справа вывернулся и мчался вдоль окопов перед глазами бойцов капитан Суворов на белом, точно высеченном из мрамора коня с шашкой в поднятой руке. Лошадь, казалось, плыла, сказочное, не касаясь земли. Суворов судорожно, раскрыв рот, кричал что-то в яростном иступлении. Я разобрал два слова. «Орлы! Суворовцы!» Он пролетел подобно птице, и даже немцы на какой-то момент были парализованы этим видением, внезапным и неповторимым. Я заметил, как кобылица, промчавшись мимо нас, Наскочила на взрыв мины. Взвелась на дыбы, сбросив с себя бесстрашного всадника. Метнулась на окопы, скрылась, ослепительно мелькнув в кустарнике. Капитан Суворов не встал. Но он уже вдохнул в бойцов, в суворовцев свою отвагу. И меня хлестнула крупная, горячая, безрассудная дрожь. Спину ожгли колки и мурашки, и, казалось, вздыбели волосы на затылке. Дикая звериная ярость толкнула меня вперед. Я выбежал перед бойцами и закричал что-то тоже диким голосом. Мы рванулись с быстротой, которая является, быть может, лишь в смертельные моменты. Меня обогнал чертыханов, я видел, как горсточка бойцов Закидывала окопы гранатами. Передо мной вдруг возникла широкая спина немецкого солдата. Я увидел впадину на шее под коротко остриженным затылком и выстрелил в нее. Солдат, споткнувшись, сунулся лицом в землю, и я, пробежав мимо него, прыгнул в траншею. Артиллеристы перенесли огонь на ржаное поле, танки повернули назад. Атака была отбита. Некоторое время я сидел в окопе, не шевелясь, Сраженный смертельной усталостью, Ощущая неживую пустоту во всем теле. Только в груди пронзительно, настойчиво, Подымающе радостно пела струна. Жив, уцелев Ликующая песня-то, подобно жаворонку, Взвивалась к облакам, величаво проплывающим над головой, а круглые, круто выпирающие бока их, были налиты густым прозрачной чистоты сиреневым светом. Было легко еще и от того, что я убил в себе то, что прочно, корнями вросло в меня и в моменты крайней опасности предательски хватало за сердце, вызывая тошноту. Человек, одержавший победу над врагом и над собой, радуется вдвойне. Отхлынувшие было силы, подобно прибою, вернулись. Настойчиво, повелительно стучала в виски суровая мысль. Не бойся смелых решений. Будь увереннее в своих поступках. Командир оценивается по решительным действиям. Ко мне подобрался Щукин, присел. На его побелевшем переносе четко проступали желтоватые крапинки веснушек. Достал папиросу, размял ее дрожащими пальцами. Взглянув на меня из-под каски, пошевелил в принужденной улыбке растрескавшиеся губы. Сказал невозмутимым учительским голосом. Для начала подходящее. Похвалил он то ли одного меня, то ли всю роту. А я отметил не без зависти, какую нужно волю, чтобы сохранить такое хладнокровие. Щукин, прищурив глаза, глубоко затянулся дымом. «Надо захоронить капитана Суворова», — сказал он и ткнулся лицом в свои колени, застыл. Бой утихал, снаряды рвались реже. Ветерок доносил слабые стоны раненых. Ворожейкин смотрел на ефрейтора жалобно, просительно, изредка всхлипывая. И Прокофий проворно обкручивал Марли ногу, ворчал. «Ты на меня так по-младенчески не гляди. Я тебе не мать родная и не сестра милосердия. Жалеть не стану и ласковых слов говорить не умею. Одно скажу. Стрелял, как по нотам».